Глава 10. Стоя спиной к Магу, мне удалось заметить, что при последних его словах Биарин вздрогнул. Всего на секунду гном превратился в хищную птицу, увидевшую мышь, а затем его напряженное лицо разгладилось. Чего это с ним? Из чего я такие подробности замечать стал? Что-то хотел, развернувшись к конису, я пытался понять, как поступать дальше. «Многое?» — отозвался мастер. Но сначала ответь на вопрос. «Все обычно и стандартно для моей расы, выделил последнее слово интонацией. Приходит время, и мы взрослеем. Мое время пришло, глубокомысленно, как последователь Далай-ламы, изрек я. Хм. Сбился с режима следователя Мак. Возможно, Я не особо силен в особенностях именно твоей расы. Пойдем выйдем, поговорим, и вышел, не сомневаясь в том, что я последую за ним. Шли мы прямо к главному строению и зайдя внутрь, Конис повел меня незнакомыми коридорами. "Располагайся", зайдя в неприметную комнату, он указал мне на стул, огляделся по сторонам. Комнатка была небольшая и обставлена без роскоши. На общем фоне выделялся лишь стол, заставленный фолиантами, ретортами и прочими алхимическими штуками. Выбраться отсюда хочешь? начал диалог Мак. Не отвечай, знаю, что хочешь. Метку твою снять смогу. Вопрос тут в другом: как ты отсюда выберешься? Сквозь кордоны и охрану тебе не пройти. Да нет внутри подобрался и настроился на непростой разговор я. Вопрос не в этом. А в чем же? Маг с любопытством посмотрел на меня. Чего ты хочешь, за снятую с меня метку раба? Без ответа на этот вопрос обсуждать что-то дальнейшее смысла нет. Прямо посмотрел на Мага, ловя любые изменения в моторике его тела. Мне стало понятна одна простая вещь. Мы будем договариваться Как догадался, интуиция в десятке и профессия дипломат мне в помощь. Я просто физически ощущал изменения в интонации собеседника, его общий настрой и немного настроения. Мне нужны координаты места заточения императора, повторил свои требования маг. Это можно решить, только есть определенные проблемы. Мне пока нужно, чтобы заточенный пребывал именно заточенным» на небольшой период, всего месяца на два, не больше. Минутная заминка, в течение которой Мак напряжённо размышлял. Потом его глаза просветлели, и он выдал: «Идет строительство чего-то грандиозного, и вам нужен источник питания". Так это его логический аппарат так работает, или это что-то сродни моей интуиции, без всяких исходных данных предложить единственную правильную версию? Это сильно и заслуживает уважения, а еще одновременно с этим заставляет быть внимательным к любым мелочам. Возможно, выдавил из себя еще не до конца понимая, правильно ли я сейчас поступаю. «Два месяца можно и подождать, пробормотал маг. Только не здесь времени почти не осталось. Проблемы на уши, пытаясь уловить шепот кониса. Мне необходимо выполнить одну миссию, и ты мне в этом должен помочь. Должен неправильное слово, неподходящее для партнеров. Надо сразу осаживать мага и не давать садиться на шею. Это в твоих же интересах, вспылил маг. Без кладки Марк не уйдет, а без него не уйдем мы. Успокойся, в моем голосе прорезался грохот лавин, без эмоций, но с подробностями. Конис отарапело посмотрел на меня, прищурился, пробормотал что-то. пришел запрос от системы о попытке зондирования, которую я с успехом преодолел. Широко улыбнувшись, показал, что попытка мага не увенчалась успехом. Воздушник, широко раскрыв глаза, читал что-то невидимое и снова оторопело посмотрел на меня. А ты полон сюрпризов, дампер, выдал успокоившийся Конис после чего достал знакомую статуэтку, и мы согласовали и подписали пакт о сотрудничестве. Это было самое долгое в моей жизни согласование пунктов и подпунктов соглашения. 4 часа выявления подводных камней как с моей стороны, так и со стороны мага. Шутка ли? Мне даже единичку интеллекта прибавили и повысили ранг дипломата. Но это стоило того. В моей голове стал формироваться план. Нет, не так. Это был План. Пусть и видим множество пазлов, но общая картина уже начала проявляться. В состоянии выжатого лимона добрался до барака, где меня встретили мгновенно проснувшиеся товарищи. Давайте так. Собираемся в обед прямо здесь, указал на центр барака. Тут все и расскажу, а сейчас сил нет. Ты не забыл, что у нас норма? Орк криво ухмыльнулся. Секунду. Открыл вкладку с заклинаниями Крови. Заклинание Единая кровь, второй уровень. Прогресс заклинания: единица из десяти тысяч. Объединение параметра Жизнь у двух объектов, состоящих в группе. Также вы можете выбрать объединение одной из защит. Выбор окончательный и изменению не подлежит. Затраты на использование: 300 единиц сосредоточения. Время каста: 10 секунд. Время действия заклинания 30 минут. Использование один раз в 300 секунд. Выбрал защиту от магии ментала и после этого скостовал заклинание на орке. Тот удивленно посмотрел на меня. "Прими приглашение на объединение и посмотри на защиту от ментала", пояснил я свои действия. Тот неуверенно выполнил указанное действие, и тут я увидел необъяснимое и невероятное аниме орк с глазами на полу лица орки и так разумные с не слишком красивыми лицами а вот когда их так перекашивает откуда рык атрака поднял пыль в бараке «От верблюда!» — отозвался махнул рукой и вывалился в реал добрался до кровати и мгновенно уснул утро началось с мозгодробительной трели от комплинка Вчера поставил временный таймер, блокирующий все входящие звонки и с отправкой сообщения: абонент занят, перезвоню позже. И вот время вышло, и я кому-то срочно понадобился. Время сколько? Восемь утра. Да. Лег я в три ночи и просыпаться в такую ранний планировал. И кому я понадобился? Взглянул на экран, вздохнул. Ты чего на звонки не отвечаешь? Требовательный голос брата разорвал идеалистическую тишину у меня в голове. "Занят был, Позевывая и направляясь в ванную, небрежно ответил я. Мне нужны контакты художника, иллюстрации которого ты мне присылал", выдал Тим в требовательном тоне. "Зацепило", хмыкнул и открыл воду. "Ты со мной из ванной разговаривать собрался?" Брат поутру был явно не в духе. "Пар спусти чайник" «Взорвешься скоро. Перезвоню через 15 минут. Отключился и залез под душ. Сонливость необходимо срочно прогонять. Пять минут под контрастным душем, совмещённые с прогоном внутренней энергии по всем каналам тела, и я бодреньким выскочил из ванной. Еще пять минут на поход до столовой, и в середине завтрака меня опять настиг звонок от брата. Я ем, только и сказал прежде чем отключить связь. Доел не торопясь, написал сообщение Даше, получил от нее ответ. Сам себе кивнул и направился к себе попутно набрав брата. "Знаю что, братец", язвительно начал Тим. "У меня ведь кроме вопроса о художнике еще кое-что было, что тебе рассказать. Ты с девушкой давно встречался?" перебил я его. "С какой девушкой?" удивился он. "Да с любой. Ты чего такой заведенный и гиперабичивый?" Какие девушки, головой-то подумай, Тим постучал себя пол указательным пальцем. Тут такие дела творятся, а он о бабах. Хорошо китайцам, приторно вздохнул я, чем вызвал еще один удивленный взгляд от брата. У них, чтобы достичь гармонии, надо всего лишь добиться баланса между двух противоположностей. И старший определенно не понимал, куда я веду. У нас же все гораздо сложнее продолжил я диспут на философские темы. Помимо инь и ян у русского человека есть еще и третья составляющая хрень, и она, если можно так выразиться, подавляющая составляющая. Так что у свою главную составляющую путем внесения в свою гармонию обильного инь. Ясно? Ты вообще себя нормально чувствуешь? Поинтересовался брат, на что я только рукой махнул. Говори, давай. Что там за вторая новость? Потребовал, копаясь в комплинке, чтобы активизировать конференц-связь. «Долбус новое послание передал. Зачитываю. Ко мне Деревяшка пришел. попросил, чтобы я тебе передал, чтобы ты поторопился. Тучи сгущаются и деревня может погибнуть. Все. Вот, значит, как. Интересная информация к размышлению. Очень интересная. Как я и предполагал, не все так однозначно в лагере мастера Кирка. А вот про квест от Ихора я успел подзабыть. Стоит ли принимать его в дальнейшую стратегию общего плана, думать надо, но это не сейчас. Готов? Конференцсвязи, после минутного молчания поинтересовался у брата, он лишь молча кивнул. Отправил запрос Даше, и мой визор разделился на две половинки. В одном было изображение брата, а в другой Дарьи. Даш, привет, улыбнулся и кивнув на брата, представил. Знакомься, Тимур Кириллович, мой брат, главный по приему на работу. Очень приятно, Дарья. Можно просто Тим, расцвел в улыбке старший. Вы художник? И мне приятно, Тим, белоснежно улыбаясь, поздоровалась девушка. Давай сразу на ты. И нет, я не художник, я его представитель. Ладно. Общайтесь, потом созвонимся. Никому конкретно не обращаясь, помахал ручкой и после кивков отключился. Улыбнулся, представляя, как будут ломаться зубы у акулы съема девушек, натолкнувшись на неприступный бастион под именем Дарья. В девушке я был уверен, а если все же случится что-то неприятное, это будет означать, что я все же не до конца еще понял себя самого и работать мне еще и работать над собой. Что у нас дальше по плану? Досыпать будем или нет? Прислушался к организму. «Сонливости вроде как нет. Тогда поработаем. Только сходим еще раз в столовую, надо пообедать заранее и поплотнее. Работа с энергией требует обильного питания, а поскольку фотосинтезом я не владею, придется по старинке добывать энергию перорально. Набив желудок, вернулся к себе и запрыгнул в капсулу. По времени рудника было раннее утро. По крайней мере, орк с гномом еще спали. Вернее, спали до того момента, как я проявился. Планы изменились. Почувствовав мое присутствие, поднялся с кровати Атрак. "Немного. Дайте мне полчаса и поговорим". После моих слов орк опустился на кровать и мирно засопел. Железные нервы у Зеленокожего. Так, распределим оставшиеся плюшки. Единственное заклинание хаоса вчера прокачалось. А теперь мы его еще увеличим. Дезинтеграция. Третий уровень. Прогресс заклинания Единица из одного миллиона. Затраты на использование в зависимости от объекта использования. Время каста 2 секунды. Урон полный распад объекта дезинтеграции. Использование один раз в 3 минуты. Использование заклинания только касанием рук. Возможно применение на биологических объектах. Возможна частичная дезинтеграция части целого. Внимание, заклинание может принести вред союзникам. Возможны скрытые воздействия. Вот оно что. Сразу развернул заклинание во внутреннем интерфейсе. Так, еще один кусочек пазла встал на свое место. Частичное расщепление объекта указанной формы это же бурильная машина в магическом исполнении встал в горе и костуй дырку наверх под свой размер какое полезное и главное своевременное заклинание а теперь надо решить какое из заклинаний из класса альджади мы будем увеличивать и одно только или может следует поднять два атака или защита защиту все же решил не трогать в ней проблем как таковых вроде бы и нет Она сама подрастет, когда я облачусь во все свои вещи, к тому же и от перчаток, силовая броня прибавится. Буду как матрешка, щит в щите, и не пробьет меня та же королева змеек. Это если судить по черновым выкладкам. Так что только атака. Что самое мощное у меня по атаке? Тут фаворита два: пресс и каток. И то, и другое заклинание даст ощутимый процент урона, и лучшим выходом было повысить оба. Только что-то мне мешало так сделать. Свербело в голове какая-то мысль, но сформироваться в понятное предложение не могла. Вроде как все правильно, из защиты и нападения точно надо выбирать нападение. Ага, есть ведь и другое заклинание высшего разряда, так сказать, про которое я и забыл совсем, потому как не пользовался давно. По мане оно больно прожорливое. Но с моими новыми вещами этот недостаток нивелируется. Прикинул в уме, да и вложил оба повышения в одно только заклинание. Аномалия, четвертый уровень. Управляя силой гравитации, вы создаете область, где естественный ход пространства-времени останавливается. Остановка времени: 10 секунд. Затраты на использование: 5000 единиц маны. Время каста: 1 секунда. Использование один раз в 4 часа. Прогресс заклинания: единица из 10 миллионов. Как я там раньше себя называл, гравитационный маг огня? Ха! Темпоральный повелитель гравитации, не хотите? С учетом всех прибавок, общая сумма вне времени составляла 18 секунд. 18 ежиков мне в душу секунд полной остановки времени. «Да за такой период можно роту положить!» Не удержавшись, активировал слот с перчатками, надел, а вслед за ними и керасу. Статы взлетели вверх, как и защита, а уж дурной мощи в моем и так не слабом деле прибавилось на порядок. Только вот что-то было не так. Интуиция начала работать во всем, ловя незначительные изменения и тонко намекая обратить внимание на то или иное обстоятельство.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 плюс 9236 единиц к параметру жизнь, плюс 31% к скорости боя, плюс 103 единицы к характеристике сила воли, плюс 103 единицы к характеристике интеллект, плюс 2 секунды воздействия ко всем темпоральным преобразованиям, плюс мифический навык зеркало излома, увеличение мощности заклинаний и навыков специализации хранитель на 20% Имеются слоты под внешние накопители маны емкостью до 1 миллиона единиц. Строчка с прибавлением к скорости боя окрасилась тревожным красным цветом. И что это за новая напасть? Снова полез разбираться в Вики. Не игра, а сплошной ребус с правилами, сносками и дополнениями. Сколько я уже узнал и сколько мне предстоит еще узнать. Так, и в чем проблема? Ага, понятно. Просто статами или плюсами от вещей можно поднять скорость боя только до определенной планки. Дальнейшее же развитие по этому параметру возможно только другими путями: заклинаниями, зельями или же, как я думаю в моем случае, пойдя по пути ловкости. Пока не критично, как только я пойму, что мне не хватает скорости, тогда и будем думать. Остался главный вопрос: стоит ли вставлять в перчатки накопитель маны? Накопитель не мой, и вернуть его Талу надо будет обязательно. А вдруг потеряю перчатки? Что тогда? Такой накопитель стоит не одну сотню галов. Снявши голову по волосам не плачут. Семь бед, один ответ. Какие поговорки я еще знаю, чтобы облегчить свой выбор? И тут в мою голову пришла очередная замечательная мысль. Камень в ячейке, которую трогать нельзя. Я так привык пользоваться им, Не вынимая из ячейки, что успел и позабыть об этом, вот и решился вопрос, разрубился, так сказать, гордиев узел. И чего меня на поговорки тянет? Мельком посмотрел на выросший урон в заклинание гравитационного класса, и уж очень сильно мне захотелось в тот момент собрать еще пару вещичек из облачения сотника Золотой звезды, кто бы это ни был. Я смотрю, дела совсем в гору пошли. Обошел меня по окружности гном, пристально разглядывая и идентифицируя вещи на мне. Именно теперь я готов выбираться отсюда, подтвердил свои намерения, сжав кулаки в крагах, отчего те засияли синими огоньками. Я еще не нашел то, что ищу, выдал насупившийся гном. Об этом мы поговорим чуть позже, перебил я его и обратился уже к подошедшему поближе орку. Скажи, Атрак, После того, как мы выберемся, ты дальше куда? К своей эскадре?» Мои слова вызвали смех у гнома и десяток морщин на лбу орка. Что не так? Мне стало понятно, что я снова спросил что-то не то. Ты плохо знаком с бытом и правилами пиратов, начал пояснять мне Биарин, а орк просто отвернулся, сжав пудовые кулаки. Некуда темноводному возвращаться. Корабли потонули, иначе как бы его в плен взяли. А идти кому-то в подчинении наш зеленокожий не согласен, будет снова в атагу лихих бойцов набирать, да по прибрежным водам шариться. В надежде на большой куш, чтобы кораблик побольше отстроить, потому как плавать он сейчас будет только на корыте каком, потому как денег нет. Я верну былое величие рыкнул орк, но как-то глухо и не особо воинственно. Значит, ты свободен? Шальная мысль промелькнула у меня в голове, и надо было ее развивать. Я не наемник. за деньги не работаю, только сам на себя. Выпятив мощную челюсть вперед, выдал гордый воин. А гном опять с издевкой рассмеялся, показывая свое видение ситуации и не веря ни одному слову орка. А смотри, что у меня есть, жестом фокусника извлек из мешка секиру, которая осветила сумрак барака багровым светом. Рука орка рефлекторно потянулась к этому почти апогею жизнелишательной мысли, не стал ему препятствовать и передал девайс. Тот сжал его в руках, И в его глазах загорелся огонек будущих битв, кровавых и беспощадных битв. "Чего ты хочешь?" хрипло выдал он, не собираясь отдавать мне секиру обратно. "Год будешь работать на мою империю как консультант в судоходном деле, практика морских боев и все в таком роде, естественно, с окладом, жильем и питанием. Дипломат я или погулять вышел?" Я, конечно, на данном этапе много чего на себя лишнего взял. А вдруг империи такие консультанты даром не нужны. Только вот я более чем уверен, что опыт морского пирата нашей молодой империи пригодится. Глядишь и мне, что от этого перепадет! Решит остаться орк после срока и пойдет вверх по карьерной лестнице, а он пойдет, В этом-то у меня сомнений нет. И будет у меня в адмиралтействе свой чело орк. Плохо, что ли? По мне так в самый раз. А ну-ка, стоп. Это я чего? Столько пафосных слов произнес брату, что мне даром не нужны все эти интриги и прочее жополижества, а сам в политику поиграть собрался. Выходит, что так. Хотя если вот именно так, как сейчас, я согласен. Тут ничего противоестественного не вижу. Маркер же по сути прост душу не воротит от собственных действий. Выгоду вижу, значит, работаем полгода. Немного поразмыслив, выдал Атрак: "Э, нет, брат". Я внутренне заулыбался. Чуйка проснулась у меня. И на год ты согласен, спасибо интуиции. "Год", повторил с нажимом и протянул руку для скрепления договоренностей. Секунда замешательства, и мою руку засунули в зеленые тиски. Негромко бумкнуло системное сообщение: сообщая, что профессия дипломат достигла 20 уровня, а вслед за этим прилетела еще одна системка. Прокачанный дипломат в купе с вторичной характеристикой интуиции и сила воли, задранная на моем уровне до небес, дали новый навык. Навык дипломатии незримое манипулирование. Первый ранг. Ваши успехи на ниве любых договоренностей и внутреннее чутье позволяют вам видеть и понимать собеседника лучше других. И вот тут начались самые настоящие чудеса. Навык активизировался сам собой при любом диалоге. Над головой собеседника проявлялись три разноцветные линии красного, черного и зеленого цвета. Что это за странный светофор, я понял немного позже, когда настал черед разговаривать с гномом. Биарин, кого ты ищешь? обратился к бородатой тумбочке, разглядывая, как нити над его головой заплелись причудливой косичкой. Это не моя тайна. завел старую пластинку гном, а черная нить вышла из плетения и начала отклоняться влево. Тебе нужен доплер? Уже зная ответ, спросил прямо. Отошедшая нить вернулась в плетение, а красная немного удлинилась. Нить же зеленого цвета расплелась из косы и отклонилась вправо. Гном молчал, превратившись в статую, а я продолжал эксперименты с новым навыком. Можешь не отвечать, ответ мне все равно известен. И дальше меня эта информация не уйдет, Будь уверен. Красная немного уменьшилась, а зелёная еще заметнее отклонилась вправо. Атрок может поклясться на крови, что тоже не выдаст твою тайну, посмотрел в упор на орка, взглядом говоря. Кивни. Каракатицу мне в темень, если это не так. После получения секиры плечи зеленокожего раздвинулись, и в его повсеместный оборот вернулись крепкие морские словечки. Черная нить полностью вернулась в перпендикуляр к поверхности, а зеленая встала параллельно. Гном принял решение, и оно было таким, как надо мне. Я разобрался в светофоре практически полностью и нашел данный инструмент переговоров явно читерской обилкой. Видеть, как твой собеседник, пусть и не игрок, реагирует на твои слова, это дорогого стоит. Ведя беседы и произнося правильные речи, можно направить собеседника в правильное русло и в итоге добиться необходимого результата. Клянись, гном направил указательный палец на орка. Ай, перестань, я махнул рукой. Толку с этой клятвы. Всем и так понятно, что тебе нужен Доплер. Правда, вон, Атраку, до этого дела нет никакого, кивнул в сторону орка, который нас совершенно не слушал. Темноводный, самозабвенный, из себя геликоптер. Секира в правой руке, а булава в левой разрезали воздух с басовитым гудением. Плавные, наполненные хищной градзы движения, перетекания из одной боевой стойки в другую, резкие выпады, за которыми не успевало зрение. Орку было чем заняться. И по его мнению, то, чем он сейчас занимался, было куда, как важнее секретов гнома. Итак, тебе нужна подпорка вечного, задумался я на секунду. Опора предвечного, автоматически поправил меня Биарин. Ага, я так и сказал, машинально выдал, продолжая размышление. Только вот зачем он тебе? Или тут важнее другой вопрос: как ты узнал, что он здесь? Если даже Аля Тут до меня дошло, что я чуть не наболтал лишнего. После осознания этого факта резко захлопнул рот. «Кх -кх -кх -кх. Прочистил горло и продолжил. Проблем для вашей встречи я не вижу, но это я. Что по этому поводу думает сам Доплер, мне неведомо. Спрошу, вечером сообщу ответ. Так пойдет?» – гном закивал в ответ на мои слова. После разговора с ним тебя больше ничего держать на руднике не будет. Надо было прояснить все вопросы, вот я и продолжил допытываться. Артур вздохнул гном. Я понятия не имею, как и что будет. С просьбой к нему, значит, сделал вывод я для себя. На мои мысли вслух гном предпочел не отреагировать, мол, думай, как хочешь. И я подумал, что может просить гном, явно скрывающий, кто он такой, от такой сущности, как Доплер? Вариантов тысячи, один интереснее другого. Вот на встрече и узнаю, если меня не попросят удалиться. Решим так, Биарин, я снова обратился к гному. Часа за два до времени сдачи руды встречаемся у входа в четверку. Там я скажу, будет у тебя аудиенция или нет. Гном кивнул, соглашаясь и полез куда-то за пазуху. Оттуда он извлек мутный зеленый сверток и кинул его мне. Поймал, развернул и улыбнулся. Добротно сделанный рюкзак из кожи змейки, 40 ячеек и снижение веса на 20%. Поблагодарил, спрятал рюкзак в мешок, махнул рукой и направился по знакомому маршруту. Планы по покиданию столь чудесного места, как Рудник Джирай, это, конечно, хорошо. Только вот у меня столько ответвлений в четверке не защищено. а там ведь и золото, и вещи, и ингредиенты, да и опыт на дороге не валяется. Мне-то ведь его уже есть, куда копить? При последней мысли губы сами собой расплылись в улыбке добрался до четверки, никого не встретив что и к лучшему не то у меня настроение чтобы политесы разводить в дариу со всей мощи и имени не спрошу. по пути к центральной развилке облачился и навесил все защиты тело переполняло сила практически вся заемная от вещей но чувствовавшаяся как своя хотелось движение драйва битв. И не как раньше. Костью заклинания. Ошибки, лоб в лоб, сила против силы, грубый напор. Помотал головой, приходя в себя. А ведь как ни крути, сила сильный наркотик. Пьянит и срывает башню так, как и многим препаратам и не снилось. Что же происходит у хай-левелов? Как они живут со значениями в статах в районах тысячи единиц? Там ведь метаморфозы должны быть. Ой-ой-ой или игра о блокировке ставит, чтобы кукушка с гнезда не улетела. Возможно и так. Вот доберусь до значения в тысячу единиц в какой-либо характеристике, тогда и узнаем вопросов, что это будет за характеристика, задавать не будем ответ на поверхности. Эники, беники, ели вареники. Идти навстречу с зубастиками не хотелось, поэтому встав на главном перекрестке четверки, считал вслух детскую считалку, решая, куда двинусь дальше. Болики, лёлики, опилки, ролики. Указательный палец правой руки указывал на пятое ответвление, оно же последнее. Пожав плечами, прошептал про себя: "Погнали". И окутавшись тенями, заскользил по тоннелю, низко пригибаясь. Пятое ответвление отличалось от всех ранее видимых мной. Нет, цвет свода и стен не изменился, не поменялось и освещение, изменился сам размер тоннеля. Стоило мне проникнуть за пелену, как потолок резко ушёл вверх, достигая высоты метров 15 не меньше, а расстояние между стенами на взгляд теперь равнялось 50 м. О чем это говорит? Только об одном о размерах монстров, что здесь обитают. Плохо это или хорошо? Как и любое событие, это несло в себе как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным я отнес возможность применения заклинания каток. С увеличением характеристики сила воли увеличился и размер полупрозрачной сферы, и теперь ее диаметр достигал 5,5 метра. В других тоннелях катком я уже воспользоваться не смогу. Он просто застрянет и не будет катиться вперед. Ну, а отрицательная сторона это размер тварей. Чем больше тварь, тем выше ее уровень и, соответственно, опасность для меня. Правда, и тут есть плюс: ведь чем больше шкаф, тем больше в нем лежит. Надо только ключик соответствующий подобрать, чтобы его открыть. Ключи у меня есть практически на все случаи жизни. Осталось только посмотреть на местные шкафы. На попадающие по пути выходы рудных тел внимания не обращал. Для чего мне они? Понятное дело, владея я сам такой шахтой, где-то на территории клана. Мы бы тут ночевали, долбя руду без перерывов. А так Добрался до первого ответвления, обновил щиты, дождался обновления запасов маны и шагнул через еще одну пелену. На карте, прорисовывающейся в моем интерфейсе, пометил ее как 5.1. Преодолев 15 метров, насторожился. Сигнальная система организма заметила опасность и посылала тревожные импульсы, заставляющие обращать внимание на ранее незаметные вещи. На высоте примерно метра от уровня пола была растянута тонкая белесая нить. Наклонился ниже в попытке идентификации. Сигнальная нить арахноподов. Вид и разновидность неизвестны. Вот какое сообщение мне выдала система. Пауки, значит. Перешагнуть или сжечь, привлекая к себе внимание. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Проберусь вперед, а там зажмут меня толпой. Нет. Будем выманивать по одному и смотреть, что это за звери. Приняв решение, жук струей пламени сигнальную нить и притаился. Раздался тонкий свист на грани слышимости, и откуда-то с потолка спустился паук, размерами превышающий все, что я когда-либо видел. Не сказать, что метровые пауки это что-то за гранью. Повидал я в этой игре и не такого, но все же серо-стального цвета тела и все эти мельтешившие хилицеры или как там они называются вызывали только одно чувство желание сжечь и сплющить как можно быстрее. Арахнофобия проснулась. Паук меня определенно не замечал, все же прокачан я в скрытность не слабо, а я тем временем изучал сильные и слабые стороны монстра. Витарах напода, горный подвид джооп, социальный статус разведчик, уровень 103. Всё же есть значительные плюсы в завышенных параметрах взаимодействия с миром. К всплывшей информации сразу прилагались ссылки на Вики, объясняющие многое. Пока паук меня не замечал, окрутился на месте в поисках того, кто повредил его сеть. Я углубился в Вики. Так, у данного подвида существует всего три разновидности существ: разведчик, воин и королева. Куда ни плюнь все императоры до да королевы. Развелось монарших особ, как грязи. Ладно, что по разведчикам? Паутина сигнальная, паутина обычная, она же атакующая. Это все стан. Из атаки жвала, передние лапы и яд, которым разведчик плюет на 30 метров. Яд это плохо. У меня от него защиты, считай, что и нет, но это все совершенно неважно, потому как яду для воздействия на меня необходимо попасть под кожу или на слизистую, а сделать это паучку будет проблематично, ведь для этого ему надо будет преодолеть все мои защиты. Наконец паук успокоился и начал плести новую сигнальную паутину. Успокоился и я. Просмотрев уровни его брони и атаки, не противник он мне совершенно. Пора пробовать свои возросшие силы. Не прибегая к остановке времени, скостовал гнев небес и пока паука корёжила от электрических разрядов, добил шестеркой пульсаров. Вот так вот. 103 уровень и слёк от семи не самых мощных заклинаний. Ну и кто здесь батя? Луц паука не радовал совершенно. Семь золотых монет и все. Может, дальше будет лучше, и количество перерастет в качество. А если и нет, то золото, оно и в виртуале золото. Успокоив и подбодрив себя позитивными мыслями, с удвоенной осторожностью стал пробираться дальше. Метров через десять наткнулся на новую сигнальную сеть. Над ней явно постарался не один паучок, так как практически все пространство заполняло пусть и с просветами, но частая паутина Велосипед изобретать не стал, спалил все, что видел, и дождавшись спуска разведчиков, накрыл всех прессом. Скучновато немного. Всего три мобы и полегли с одного залпа. "Ходи, да и собирай денежки". Интересно стало буквально через пятнадцать метров. на моем пути встретилась целая баррикада из паутины, а пробовать на ней каток, сказано, сделано. Сформировавшийся пятиметровый шар с тихим шелестом влетел в паутину. И намотав ее на себя, углубился вперед. Правда, продвижение было недолгим. Через десяток метров он замедлил скорость и практически остановил продвижение. Как такое могло произойти? У него же сумасшедшая скорость, возрастающая с каждой секундой. Какой прочностью должна обладать паутина, чтобы выдержать такой натиск? Через пару метров сфера окончательно прекратила движение, а я на пробу ударил пульсаром по ближайшим ошметкам паутины. Те, как и раньше, исправно горели. Интересная должна быть структура у этого материала. Дальше строить догадки мне не дали. С тихим свистом опустились знакомые разведчики, а вслед за ними и воины Арахны. Пресс на максимуме по площади и пулеметная очередь из пульсаров. Разведчики померли быстро, а вот воины не спешили покидать этот бренный мир. Внезапно мои ноги оплело паутиной, последовал резкий толчок, низ и верх поменялся местами, и меня понесло к потолку. Э, нет, многоноги. Так дело не пойдет. Сфера Хроноса каст паутина, опутывавшая ноги, опала белыми лохмотьями, а меня снова развернуло в воздухе, вернув на законные места верха и низа. Целей было много, и собираться в одном месте они не хотели. Индивидуалисты, видать помня о дебафах, от чрезмерного количества заклинаний в секунду, строго дозируя, выпустил целую батарею из пульсаров, стрел огня и импульсов воли. Действие заклинания, останавливающего время, закончилось. Я перекатом ушел в сторону, а все мои застывшие до этого разрушительные месседжи дошли до адресатов. Но и этого не хватило некоторым воинам. Крепки и оказались на хитин. Отскочил на десяток метров назад, но недостаточно далеко. На этот раз меня просто оплевали со всех сторон паутиной, и я кулем повалился на землю. Ловкие черти. По всем статьям переигрывают меня в скорости. Чтобы выбраться из этой ловушки, пришлось вспомнить кое-что из давно забытого арсенала мага огня. Аура каст. Возникшее пламя опалило сковывающую меня паутину, и только вот ведь влил весь запас маны в заклинание и снова кастовал его. Вот теперь паутину просто сдуло порывом всепожирающего пламени. Досталось и двум воинам, успевшим подбежать ко мне. Только вот я остался совсем без маны, и мне надо еще секунд восемь для ее перекачки из артефакта. Оглянулся, чтобы оценить обстановку. Мать по потолку и стенам тоннеля бежало еще не меньше 20 воинов. Аномалия, активация Время вновь послушно застыло, подарив мне возможность для принятия решения. Только вот выхода из сложившейся ситуации я не видел. Меня сомнут, и это однозначно. Нет выхода из данной ситуации. Слишком большие уровни у воинов и слишком их много. Переходим к плану Зю. Максимум энергии в пульсар и отправляем его в недолгий полет к своду. Одновременно с окончанием действия аномалии, скостовал на себя щит бойца и прижался к ближайшему борту тоннеля. Грохнуло знатно, так что зубы заныли, а внутренности завязались узлом. Свод, не выдержав такого издевательства над собой, рухнул вниз. Меня завалило, не сильно побив при этом. Защита справилась на ура. Переломов, как внутренних кровотечений не было вообще. Так, пятисекундный дебаф на дезориентацию словил и все. Крепка броня, и танки наши быстрые. Вслух выдал я вердикт своему положению. Скостовал все заклинания в ту или иной манере, повышающие регенерацию маны, и стал потихоньку выбираться из завала. Дезинтеграция третьего уровня работала просто великолепно. Задавай нужный объем, костуй и ползи по образовавшемуся микротоннелю. Полчаса с перерывами, и я выбрался наружу. Пожалуй, на сегодня хватит членовсто ногих. Посмотрев на завал, сам себе ответил на вопрос о дальнейших планах, развернулся и отправился на встречу с учителем.